Глава шестая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 «Какое расстояние мы сейчас преодолели?» — спросил Форд. «Примерно...» — задумался Слорти Бортфаст. «Примерно две трети диаметра галактического диска. Грубо говоря, конечно. Да, — сказал бы я, — около двух третей». «Странное это дело», — тихо проговорил Артур. «Чем быстрее и дальше путешествуешь по галактике, тем менее важным кажется твое местоположение в ней,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 Сейчас вспомню название. Там можно чудесно надраться под какую-нибудь жутенькую музычку. Погоди, сейчас уточню». Он вытащил путеводитель и просмотрел по диагонали страницы указателя, специально посвященные вопросам секса наркотиков и рок-н-ролла. «Из мглы веков восстало великое проклятие», — сказал Сларти Бартфаст. «Да, бывает», — заметил Форд. а — воскликнул он, сосредоточившись на первом попавшемся имени. «Эксцентрика Гамбитус. Ты ее когда-нибудь видел?» «Троегрудая путана Саратикона-6». Поговаривают, что у нее эрогенные зоны начинаются милях в четырех от тела как такового. По-моему, врут. Я считаю, что в пяти. «Сие проклятие», — не унимался Слартибартфаст, — «пройдет по галактике с огнем и мечом»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 Артур привстал с дивана и помотал головой. «Куда мы летим?» «На битву с древним...» «За вмешался Форд. «Артур, мы бороздим галактику в поисках развлечений. Тебе это по силам?» «Что это Слартибартфаст так волнуется?» — спросил Артур. «Да так, ничего особенного!» — заявил Форд. «Грядет катастрофа!» — заявил Слартибартфаст. «Пойдемте!»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 Большой стеклянный ящик. этокий аквариум. Точнее, целая комната. В ней стоял стол. Длинный стол. Вокруг него около дюжины стульев. Венских. Стол был покрыт скатертью. Неказистый скатертью в красную и белую клетку, на которой кое-где зияли прожженные дыры. Положение всякое из них, по-видимому, имело глубокий математический смысл. А на скатерти... Прибывало с полдюжины тарелок с недоеденными итальянскими кушаньями. Им составляли компанию недоеденные ломти хлеба и недопитые бокалы вина. Всеми этими причиндалами вяло манипулировали роботы. Все это было искусственным. Робот-официант, робот-буфетчик и робот-метродотель обслуживали роботов-клиентов. Искусственная мебель, искусственная скатерть,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 Слорти быстрым шагом вошел в аквариум и, судя по всему, затеял какой-то пустой разговор с метрдотелем. а один из роботов-клиентов, авторазмикающая модель, меж тем тихо сполз под стол, не переставая рассказывать, что именно собирается сделать с неким типом из-за некой девушки. Слорти занял освободившееся благодаря этому происшествию место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 Форцы Артуром поспешили за ним, как околдованные.